Глава 75. «Останови их!» — крикнула я тьме. «Милая, пожалуйста!» К счастью, она меня поняла. Свечка винтилась в воздух и закрыла собой беднягу Рамира. Супруг недовольно рыкнул, но, как умный мужчина, спорить с женой не стал, зная, что себе дороже выйдет, и приземлился, нервно поглядывая на гостей. Шашевык откладывается. Ура! «Ты как?» Выдохнул Демир, спрыгнув с еще не успевшего сесть Рамира и подбежав ко мне. «Нормально, не переживай», — заверила его. напугало так, что...» — нервно мотнул головой, а потом заметил желтого ящеренка в моих руках. «А это еще кто?» «Детеныш тьмы. Он болеет. Она, видимо, поэтому такая дерганая и злая была в последние дни. А мы ее замучили своими проблемами. У нее тут целый выводок, смотри». Кивнул в сторону пещеры, из которой высыпала разноцветная арава. Сколько же их! Ахнул Даргдар, глядя на то, как все они припустили к нам, не желая пропускать самое интересное. Конечно, столько новых игрушек в гости пожаловала. Афр. -р -р. Рамир подскочил и тут же поднялся в воздух, зависнув над площадкой. Видимо, этот ящер в курсе, на что способно подрастающее поколение маленьких разбойников. «Развлеки детей, пожалуйста, пока с тьмой поговорю», — попросила я Демира. «Как развлечь?» — он озадачно нахмурился. «Сядь, а дальше они сами разберутся», — посоветовался с мешком. Пентарх послушно присел на землю и разноцветное цунами окатило его, как скалу. «Наивный мой». Восторженно щебеча, ящерята облепили темного орда, и вскоре из чешуйчатой кучи торчали только руки, ноги Даркрейна и хлопали его ошалевшие глаза. «Не кушайте дядю, ладно?» — попросила я малышей. «Мне еще за него замуж выходить». «Значит, все-таки согласна?» — радостно донеслось из пищащей груды. «Я подумаю, если выживешь». Усмехнувшись, направилась к тьме, успокаивающей мужа. «Здесь не смогу помочь малышу, понимаешь? Придется забрать его в замок, хорошо?» Заглянула в печальные янтарные глаза. «А потом, как выздоровеет, вернем его в гнездо». Обещаю. Фарх! Выдохнула мамаша. Осторожно лизнув головку ящеренка в моих руках, она распластала крыло по земле, чтобы я забралась к ней на спину. Дамир, ты еще жив? Я позвала своего темного лорда. Что со мной будет? Он не твердой походкой подошел к нам сопровождаемый гурьбой детишек. Может, оставить тебя здесь? Я невинно улыбнулась. Поможешь, мужу, тьмы воспитывать детей? У тебя неплохо получается, ты им похоже нравишься. Главное, чтобы я нравился тебе, он уселся сзади, прижал меня к себе и обжег поцелуем шею, разгоняя по телу табуны, блеющих от удовольствия мурашек. Не заигрывай, я сейчас скорая ящерская медпомощь, дома будешь приставать. Буду, — дар ухмыльнулся. проходу не дам до самой свадьбы, а уж потом. «Грандиозные у тебя планы, как я посмотрю!» — хихикнул, наблюдая за тем, как тьма рычит на потомство, которое категорически не хотело расставаться с новыми игрушками. «Но ты еще не получил моя «да». «Получу, не сомневайся», — мурлыкнул нахал, прижавшись ко мне еще теснее. «У меня есть секретное оружие». «И что же это?» «Дома узнаешь? Ну, летим уже?» «Да, мой повелитель ящеров», — кивнул ему. «Гарх! Грохнула тьма, и чешуйчатая малышня, обиженная щебеча, потрусила к папке под крыло. Мадам Ящер взмыла воздух, а я погрузилась в размышление о том, как лечить нестандартного пациента. Прилетев домой, мы разместили его в кресле, соорудив удобное мягкое гнездышко. Желтый малыш лишь хопал грустными глазенками, даже не пищал и терпеливо снося все, что с ним происходило. Хотя ему наверняка было больно. Такой маленький, такой сильный и в самом деле солнышко. Я села на кровати, решив во что бы то ни стало помочь этой стойкой крохи, и принялась думать. Демир старательно мешал, прижимаясь ко мне горячим даркдарским распутным телом, сбивая падшую женщину с умных мыслей на грешные желания. Тьма тоже не помогала. Бдительная мамаша маячила за окном, не спуская глаза своего отпрыска. «Доверяй, но проверяй, все верно». Я примерно понимала, что должна сделать, но как? Мне ведь ровным счетом ничего не известно об анатомии ящеров. Это равносильно тому, чтобы идти вслепую, пожаловалась Демиру. Риск слишком велик. Меньше всего на свете я хочу навредить нашему солнышку. Понимаю, он кивнул. Вот если бы побольше информации, но где ее взять? Есть одно место, ответил Даркрейн. Какое? Я обратилась в с надеждой, уставившись на него. «У твоей мамы были книги о лечении ящеров?» «Нет, из ящеров моя мать общалась только с одним — своим мужем. Я имею в виду несколько иной источник информации. Он встал и протянул мне руку. Идем, покажу». «При чем тут твое дерево?» — спросила, хмурясь, когда Демир привел меня к темному залу, в центре которого оно росло высокая, с необхватным стволом и раскидистыми ветками, убегающими вверх и теряющимися в темноте, скрывающий потолок. Думаю, в библиотеку идем, где каким-то чудом отыщется пара томиков со схемой внутренних органов, кровеносной костной системой, а также прочими премудростями, касаемо чешуйчатых созданий. Самое то, что нужно было бы.